Продолжим рассмотрение отношений в паре, так как это наиболее распространенная в нашей стране форма. Именно наиболее распространенная, а не наиболее верная. Пара, создав семью, может родить ребенка. Я выделил слово «может» для того, чтобы еще раз напомнить, что главная цель семьи не рождение детей, а раскрытие себя в тесном взаимодействии мужчины и женщины в условиях совместного проживания. Часто мы видим иную ситуацию. Сначала беременеют, затем создают семью, а уж если получится, создают пару и по ходу учатся любить. Но под гнетом бытовых и других проблем при наличии малыша создать пару очень трудно. Здесь требуется высочайшая духовность и огромный труд молодых и их родителей. А имеют ли они необходимый опыт? А достаточно ли их духовность? А готовы ли они к такому труду? Не сотворив пары, все остальное создать исключительно сложно, и в таком случае без проблем и страданий не обойтись. Как говорит Анастасия, нельзя преступно рожать детей, не подготовив для них пространство любви. Теперь мы пришли к третьему кругу любви, к детям. Да-да, дети располагаются на третьем месте. Для многих это неожиданное положение, но именно здесь находятся причины множества проблем. Эта книга — и предназначены для того, чтобы показать выход из подобных ситуаций. К сожалению, очень многие, особенно женщины, ставят детей на более высокую позицию и даже на первое место. Вот где кроется беда родителей и детей, отсюда и психические инцест, и проблема отцов и детей, и отсутствие здоровья у родителей, и поломанные судьбы детей, и ранний их уход из жизни. В предыдущих главах мы рассмотрели много примеров на эту тему. Если дети растут в семье, где любовь распределяется верно, то создаются оптимальные условия для их воспитания и формирования их счастливой судьбы. Таким образом родители передают свое счастье и любовь своим детям. В этом случае им есть что передать. И дети изначально усваивают истинное мировоззрение с естественной системой ценностей, они строят свои отношения с миром более гармонично. Мир всячески пытается напомнить человеку истинную систему ценностей, дает различные знаки, а когда тот игнорирует их и продолжает напрягать мир, то он убирает самую большую ценность с пути человека. Поэтому и подмечено, что человек более всего любит, к чему больше всего привязан и боится потерять, то он чаще всего и теряет. На четвертом месте находится любовь к родителям к своим корням. Без корней, без этой любви человек существует как перекати-поле. Поэтому для реализации, для гармоничного развития человека так важны родовые связи. К ним относятся не только взаимоотношения с родителями, но и со всеми родственниками. Это очень важно не потерять отношения с родом своим. В таком случае человек стоит на земле крепко, как дерево с мощными корнями. Человек, не любящий своих родителей, неуважающий их Обижающийся на них, рубит сук, на котором сидит, он лишает себя энергетической связи с землей. Но любовь к родителям не должна принимать форму жертвенности. Не забывайте, что она находится на четвертом месте. а любви к родителям дальше есть глава, которая так и называется. В этот же круг входит и любовь к родине. Понятие родины объемно, это место, где родился, где выросло дерево рода, где провел детство, это природа родного края, страна. Часто государство претендует на то, что именно оно является родиной и навязывает любовь к себе, ставит ее на первое место. В Советском Союзе была даже песня, в которой звучала «Прежде думай о родине, а потом о себе». Это глубочайшее заблуждение сказалось на судьбах десятков миллионов людей. Ценность человека была определена ниже, чем ценность государства. В то же время любовь к родине, когда она на своем, естественном месте, очень важный фактор формирования личности и энергетической полноты человека.